Глава 10. Внешность Софьи, жены Алика Тимжанова, просто кричала о её южных корнях. У неё была оливковая кожа, жемчужные зубы и обжигающие злые глаза, продолговатые и пристальные, как у пантеры. Кудрявые черные волосы она сегодня тщательно запрятала под шапочку, натянутую до бровей. Было около шести утра. Неверный Алик сладко спал на боку, приоткрыв рот, и негромко перекатывая в горле мягкое «Р». «Нет, он не достанется этой драной белой кошке», — мстительно подумала Софья, которую жестокая ревность выгнала на тропу войны. Не далее, как вчера вечером, она подслушала разговор своего мужа с давним приятелем. Сначала мужчины сидели на кухне и громко обсуждали всякую чепуху. Однако Софья заметила, как блестят глаза ее мужа. Потом друзья заперлись в кабинете и заговорили приглушенными голосами. Софья тотчас же все поняла и бросилась подслушивать – То, что она узнала, повергло ее в шок. Алик все-таки дозрел до супружеской измены. И если прежде ненавистная Лютикова упорно держала его в друзьях, то теперь после расставания с Ореховым наконец-то капитулировала. Ах, какая коварная хищница! Она хочет устроить свою судьбу за ее счет. Не выйдет! Всю ночь Софья терзалась ревностью и придумывала, как предотвратить самое ужасное. Алик собирался вывести эту выдру в ресторан, а потом Софья решила, что убьет Лютикову. Однако в таком случае ее могут посадить, и Алик достанется кому-нибудь еще. Нет, нет, надо придумать что-то более изощренное, более жестокое. Надо навсегда отвратить Алика от этой швабры. Сначала Софья додумалась набить ей физиономию. Но потом она поняла, что подобная выходка тоже может оказаться для нее небезопасной. Лютикова будет защищаться, и невозможно предсказать, кто победит. Наконец Софья придумала гениальный план — испортить Лютиковой внешность, причем так, чтобы та... Не догадалась, кто это сделал. Ведь за хулиганство, кажется, привлекают к ответственности. Действовать нужно было немедля. Софья надела черные брюки, неприметную зеленую куртку Алика, которая была ей великовата, но зато отлично скрадывала фигуру, громоздкие ботинки и шапочку. В качестве оружия она избрала баллон с распылителем, из которого опрыскивала традисканцы. Только налила в него не воду, а жидкое чистящее средство магиохлор. Это была страшно ядовитая штука, которая растворяла ржавчину с одного плевка. На флаконе было написано предупреждение, обведенное красным. «Опасно надевать резиновые перчатки. При попадании в глаза промыть большим количеством воды». Софья решила, что если подкраулить Лютикову в каком-нибудь укромном местечке, где под рукой не окажется большого количества воды, и распылить ей прямо в морду этот дивный магия хлор, то вся прелесть слезет с нее вместе с кожей и косметикой. Во-первых, Алик уж совершенно точно не пойдет с ней в пятницу в ресторан, а во-вторых, Лютикова утратит свою сомнительную красоту безвозвратно. Может быть, она даже окосеет на один глаз, что будет вообще бесподобно. Софья точно знала, что у, у Лютиковой нет машины, поэтому отправилась к ее дому на своих двоих. Было еще довольно рано, но множество людей уже покинули свои бетонные гнездышки и торопились на работу, кто бодро, кто зевая во весь рот. Софья рассчитывала на долгое ожидание в подъезде под лестницей, Каково же было ее изумление, когда, еще не дойдя до нужного дома, она увидела свою предполагаемую жертву, несущуюся в сторону шоссе. Софья тотчас же набросила на голову капюшон. В таком виде Лютикова ее никогда не узнает, даже столкнись они нос к носу. Впрочем, было заметно, что у той свои проблемы. Она оглядывалась и приседала, словно вокруг нее свистели снаряды. «Интересно, куда это ее несет?» — подумала Софья, пристраиваясь следом. К ее великому изумлению Лютикова примчалась на вокзал, а потом села в пригородную электричку. Несмотря на то, что Мила постоянно озиралась по сторонам, ей не удалось обнаружить за собой слежку. Вернее, она видела Софью, но не узнала и на ее счет не забеспокоилась». Однако ни одна, ни вторая не заметили ещё одного человека, который блёклой серой тенью следовал за ними, держась в стороне и не привлекая к себе внимания. Он умело лавировал в толпе, проявляя недюжинную ловкость и завидную реакцию. Во внутреннем кармане просторной куртки у него был спрятан пистолет, и свернутые тугим клубком эластичные черные колготки. Выпрыгнув из электрички на избранной заранее станции, мило спустилась с платформы и скорым шагом отправилась к опушке леса. Сидевший под платформой Константин Глубоков рванул было за ней, но находившийся рядом человек мгновенно возразил, «Надо посмотреть, не идет ли кто следом». Хоть Константин на самом деле и не был частным детективом и даже не претендовал на то, чтобы считаться проницательным человеком, фальшь во вчерашнем выступлении Лютиковой он уловил. Ехать к мужу, чтобы делить комод, в то время, когда ожидаешь, что на тебя в любой момент нападут? Нет, нет, это явная билиберда. Поэтому в тот момент, когда Татьяна отправилась закрывать за ним дверь, Константин вытащил ее за собой на лестничную площадку и прижал к исписанной непристойностями стене. Итак, так», — тоном сказал он, «куда ваша подруга завтра мылится ехать на самом деле?» Татьяна облизала губы и побегала глазами по сторонам. «Я ведь по вашему лицу вижу, что вы не склонны к глупым авантюрам». Попытался польстить ей Константин. Я уважаю здравомыслящих женщин, а вы, я верю, из таких. Поэтому скажите мне честно, куда собирается ехать моя клиентка? — На станцию Митяева. — Зачем? — Я не знаю, — проблеяла покоренная голубыми глазами глубокого Татьяна. — В это «я не знаю» она уперлась насмерть. Константин еще некоторое время помочил ее, потом отпустил, даже не поблагодарив. Вечер у них с Борисом ушел на переговоры с телохранителем. Приятель Бориса оказался крепышом-блондином, который Константину активно не нравился, причем именно своей приятной внешностью. Конечно, он еще не отдавал себе отчета, откуда взялась такая явная неприязнь но в глубине души подозревал, что блондин может приглянуться Лютиковой, а ему этого не хотелось бы. Ко всему прочему, у блондина была романтическая фамилия Листопадов. Звали же его, слава богу, простенько и непритязательно Сашей. Саша Листопадов приступил к своим обязанностям ночью. «Высший пилотаж!» покачал он головой, выходя из квартиры Глубоковых, охранять тайком от охраняемого. Как только открылось метро, Борис занял его место в подъезде, а Константин отправился в Митяево. Саша уехал туда на своем автомобиле еще раньше, чтобы разведать обстановку и упредить появление там непоседливой Лютиковой. «Вот увидишь». «Ее таинственная поездка как-то связана с нашим делом», говорил Борис брату, бегая по комнате. «Вы завтра на чем-нибудь ее обязательно подловите в этом Митяеве». Константин был хмур и не стал ввязываться в дискуссию. Настроение его не улучшилось и на утро. «Что можно делать в эдаком месте?» в сентябре месяце недоумевал он. «Вряд ли Лютикова едет к знакомым» или родным на дачу. Нет-нет, тут что-то иное. И вот теперь он своими глазами видел, как она направляется прямо к лесу. Может быть, в лесу прячется ее сообщник? Маловероятно. Человек, который распоряжается чемоданами наличных денег, конечно, не будет жить в лесу. В то время как Мила спускалась по ступенькам с платформы, Софья спрыгнула с другой стороны и теперь намеревалась перерезать ей путь, пройдя по перелеску. Точно так же, судя по всему, решил поступить и человек с пистолетом в кармане. Вот только Софья ему мешала. Он даже в голову не брал, что она тоже следит за Лютиковой и жаждет расправиться с ней. Приняв Софью за местную жительницу, он решил немного отстать. Лютикова шла по полю, все замедляя и замедляя шаг, поэтому потерять ее из виду он не боялся. Добравшись до первых деревьев, она опустилась на корточки, достала пластмассовый совок и принялась копаться в земле. «Может быть, она собралась на рыбалку?» — вслух спросил Листопадов. Они с Глубоковым все еще сидели под платформой. «Приехала накопать червей?» Константин метнул в него уничижительный взгляд. «Но она ковыряется в грязи», — обиделся телохранитель. «Все, надо подойти поближе. Она уже ушла слишком далеко». Между тем Софья, прикинув, в какую сторону движется Лютикова, залегла на ее пути с баллоном наперевес. Ей здорово повезло, потому что поблизости обнаружилась огромная куча опавших листьев — куда она зарылась, словно бывалый боец спецназа. Лютикова, глядевшая себе под ноги, шла, время от времени приседая и ковыряя лопаткой в земле, прямо на неё. Софья напряглась, держа палец на спусковом крючке распылителя. Ненавистная соперница подходила все ближе и ближе.